Мартин прочел ей рассказ, казавшийся ему самым лучшим. Он назвал его «Вино жизни». И то вино, которое опьянило Мартина во время писания этого рассказа, снова бросилось ему теперь в голову во время чтения. Было много очарования в своеобразном замысле рассказа, и он к тому же увеличивал это очарование образными фразами и оборотами. Вдохновенный огонь, бурливший в нем во время писания, охватил его и теперь, и он читал с огромным увлечением, не замечая никаких недостатков. Но не то было с Руфью. Ее изощренное ухо сразу заметило все слабые стороны, все преувеличения, всю неопытность в построении фраз, постоянно нарушавших ритмическое течение речи, Она вообще не замечала никакого ритма в его рассказе, за исключением тех случаев, когда слог становился уж слишком напыщенным, и тогда ее неприятно поражал его дилетантизм. Дилетантизм. Таков был ее окончательный приговор, но она не произнесла его. Напротив, она сделала всего несколько мелких замечаний, сказав, что в общем рассказ ей... Очень нравится. Но Мартин был разочарован. Ее критика была справедлива. Он не мог не признать этого и все-таки был недоволен, ибо читал ей свое произведение не для школьных поправок. Дело не в деталях. Они сами о себе позаботиться да и вон, конечно, исправил бы их в конце концов. Он научился бы вообще избегать мелких погрешностей, Но ведь в этом рассказе он постарался воплотить великую проблему жизни. Об этой жизненной проблеме читал он ей, а вовсе не ряд фраз, разделенных точками и запятыми. Он хотел поделиться с нею той великой идеей, которая захватила его, которую он увидел своими глазами, схватил своим разумом, воплотил здесь, в печатных словах, своими собственными руками. «Очевидно, это не удалось», — подумал он. «Очень может быть, что редакторы правы». Увидав великие вещи, он не сумел выразить их. Искрыв свое разочарование, Мартин так легко принял все ее замечания, что ей в голову не пришло, до какой степени он огорчен и удручён своей неудачей. «Вот эту вещицу я назвал «горшок». — сказал он, развертывая рукопись. — Ее отвергли четыре или пять журналов, но, по-моему, рассказ все-таки хорош. Конечно, самому судить трудно, но я думаю, что кое-что в нем есть. Очень может быть, что вас это все не захватит, так как захватило меня, но вещица небольшая. Всего две тысячи слов. — Как это ужасно! — вскричала она, когда он кончил читать. — Это ужасно! — «Невыносимо ужасно!» Мартин с тайным удовлетворением взглянул на ее бледное лицо, блестящие глаза и сжатые руки. Он достиг своей цели. Он сумел таки передать ей чувства и мысли, владевшие им. Все равно, понравился ей рассказ или нет, важно, что он произвел на нее впечатление, заставил ее слушать внимательно, так что она даже... не заметила мелочей. «Это жизнь», — возразил он. «А жизнь, конечно, не всегда прекрасна. Может быть, я очень странно создан, но я нахожу и здесь красоту. Наоборот, она мне кажется еще в десять раз более ценной в этой обстановке». «Но почему же не могла это несчастная женщина?» — прервала была Руфь. но снова воскликнула с возмущением. «О, это безобразно! Это гадко! Это грязно!» На мгновение ему показалось, что сердце его замерло от этого страшного слова. «Грязно!» Он никогда и не думал об этом, никогда не предполагал. Весь рассказ горел перед ним огненными буквами, и, ослепленный сиянием, он не замечал в нем никакой грязи. Но вот сердце снова забилось у него в груди. Совесть его была спокойна. «Почему вы не взяли более красивого сюжета?» — сказала она. «Мы знаем, что в мире много гряди, но это вовсе не значит...» Руфь продолжала говорить, что-то охваченное возмущением, но он не слушал ее. С улыбкой смотрел он на ее девственное личико, такое невинное, такое... необычайно невинное, что чистота его, казалось, проникала до самого сердца Мартина, очищая и омывая его холодным эфирным сиянием, нежным и мягким, как сияние звезд. Мы знаем, что в мире много грязи. Он подумал об этом ее знании и улыбнулся радостно, словно она шутила с ним. В следующее мгновение перед ним возникло видение во всех подробностях представившая ему весь океан житейской грязи, которую он так хорошо знал, по которому столько раз плавал, и он простил ей, что она не поняла его рассказа. Она была не виновата, что не поняла его. Мартин благодарил Бога, давшего ей родиться и вырасти в стороне от всего этого. Но зато он знал жизнь. Знал ее низости так же хорошо, как и ее величие. Знал, что она прекрасна, несмотря на всю грязь, ее покрывавшую. И он, черт побери, поведает об этом миру. Неудивительно, что святые на небесах чисты и непорочны. В этом нет еще особенной заслуги. Но святые в грязи — тут есть над чем призадуматься. Жизнь от этого сделалась куда ценнее. видеть моральное величие, вырастающее из грязных клак несправедливости, подниматься самому и созерцать красоту глазами, залепленными грязью, видеть, как из слабости, порочности и ничтожества вырастает духовная красота и вечная истина. Мартин вдруг услышал обрывок фразы из всего того, что она говорила. «Общий тон какой-то, низкий, а так есть...» «Много прекрасного и высокого. Вспомните «Ин Мемориум».» Он хотел сказать ей «Локсли Холл» и сказал бы, если бы снова не был отвлечен видениями. Он глядел на нее, на эту человеческую самку, и думал, какими сложными путями, взбираясь в течение сотни тысяч веков по лестнице жизни, Достигла она, наконец, воплощенного в руфе совершеннейшего образца, чистого и прекрасного, одаренного божественной силой, сумевшего вдохнуть в него любовь, научившего его самого любить чистоту и стремиться к ней, его, Мартина Идена, который тоже непостижимым образом поднялся из глубины, преодолев бесчисленные препятствия и уклонения великого жизненного процесса. Это был и роман, и чудо, и слава. Это была величайшая тема для того, кто хотел писать. Нужно было лишь найти слова. «Святые в небе...» Они ведь были только святые и ничем не могли помочь себе. А он был человек... «В вас очень много силы!» — услышал он ее голос. «Но эта сила какая-то неоформленная!» «Вроде быка в посудной лавке!» — подтвердил он, вызвав улыбку у нее на лице. «Вы должны научиться разбираться в темпах. Вы должны выработать в себе вкус, изящество, стиль!» «Я должен быть слишком дерзок!» — пробормотал он. Руфь ответила ему ободряющей улыбкой и приготовилась слушать очередной рассказ. — Не знаю, как вы его найдете, — сказал Мартин, заранее защищаясь от критических нападок. — Это смешной рассказ. Может быть, я тут сунулся не в свое дело, но, право, у меня были самые лучшие намерения. Постарайтесь не обращать внимания на мелочи. Может быть, вам удастся уловить его основную мысль. Она очень высока и правдива, но я не знаю, сумел ли я сделать ее понятной. Он начал читать и, читая, поглядывал на нее. Наконец ему показалось, что рассказ захватил ее. Руф сидела неподвижно, не сводя с него глаз, затаив дыхание, очарованное созданными им образами. Он назвал рассказ «Приключения», и это был в самом деле апофеоз «Приключений». не тех приключений, о которых рассказывается в книгах, но действительных, пережитых приключений. Вождь дикорей, чьего наказание чья милость были одинаково ужасные, коварные, требовательные, заставляющие людей работать днем и ночью с невероятным терпением, сулящие или солнцеподобную славу, или мрак смерти после жажды, голода, чудовищных болезней, крови, пота, ядовитых насекомых... ведущих через эти ужасы к царственному божественному величию